Глава 17. Старые счеты. Роберт Уэлс выехал из дома задолго до назначенной встречи с судьей. Перед встречей с судьей он хотел выяснить, какую опасность могла представлять с финансовой стороны компания Альберта. Оттого он сразу и отправился в Грейс-Инн. К счастью, ему удалось заставить мистера Авалона на месте. Пришлось немного подождать. Мистер Авалон разговаривал с каким-то молодым человеком, судя по всему, тоже адвокатом. Завершив разговор, мистер Авалон пригласил Роберта Уэлса в свой кабинет. Чем обязан? Сразу спросил у него мистер Авалон. Я к вам по неотложному вопросу, касающемуся компании Отражения. Вот как? Мистер Авалон не смог скрыть удивления. Вы имеете отношение к этой компании или хотите вложить в нее деньги? У нас возникли некоторые разногласия с владельцем этой компании. Я хотел выяснить, насколько велики мои шансы в случае финансовых споров с компанией Отражения. «Да. Вы верно шутите, сэр Роберт. Я вполне серьезен. В качестве поверенного вашей семьи я бы рекомендовал немедленно уладить эти разногласия». «Неужели все так серьезно?» «Более чем. Меньше всего я бы рекомендовал вам заводить таких врагов, как компания отражения. «И ни в коем случае, ни в коем случае не вздумайте помогать компании вашего будущего зятя», предостерег мистер Абалон. «Они скоро развалятся, и вы потеряете все деньги, которые туда вложите». — Откуда вы знаете, мистер Авалон? Компания «Басворд» достаточно крепко стоит на ногах. Вероятно, вас ввели в заблуждение. Мистер Авалон кивком показал на дверь. Отсюда только что вышел представитель компании «Отражение». Эта информация конфиденциальна. Я делюсь ею только с моими клиентами. Клиентами, которые умеют хранить тайну. Уловив многозначительный взгляд, Роберт Уэллс понятливо кивнул. — Ваши слова не выйдут за стены моего дома, — повещал Роберт Уэллс. Первая плохая новость. Прибыли четыре корабля, у них ровно тот же груз, что и везут корабли компании «Басворд». И этот груз уже начал распродаваться по низким ценам. А теперь угадайте, чьи это корабли именно. Полагаю, компания «Басворд» уже потеряла четверть своих покупателей, если не больше. Вторая плохая новость для компании «Басворд», продолжал мистер Авалон, вергая роботов еще большее смятение. Представительство компании отражения в Англии получило 2 миллиона фунтов. Никогда не догадайтесь на какие цели, но я вам расскажу. Они будут перекупать и продавать все, что нужно купить или продать компании «Басворд». Они предлагают более низкие цены на морские перевозки. Они даже команды всех четырех кораблей компании «Басворд» на свою сторону перетянули, предложив двойное жалование. Не знаю, чем не угодил компании отражение «Сэр Александр Басворд», но будьте уверены, его ничто не спасет. На него движется огромная волна. и она погребет под себя всех, кто будет рядом с компанией Босфорд. Не помогайте ему, и не позволяйте помогать вашей дочери. Ваша помощь не поможет спасти компанию Босфорд, а вас может сделать нищими. Я вас предупредил, моя совесть будет спокойна. Этими словами закончил свою речь мистер Авалон. До да чего же мстительным характером надо обладать, чтобы спустя десять лет наказывать брата за ссору, виной которой был он сам, думал Роберт Уэллс, покидая Грейс Инн. Он оказался в весьма затруднительном положении. Даже если удастся посадить в тюрьму Альберта, это не решало проблему Александра с финансовой стороны. Здесь следовало соблюдать осторожность. Любые попытки помочь Александру могли закончиться плачевно. У него не было оснований не доверять своему поверенному. С другой стороны, он не мог оставить выходку Альберта без ответа. Его бы просто не поняли в обществе. Так и не придя к определенному выводу, Роберт Уэллс отправился в суд, где его уже ожидал Александр. Судья Уэлл принял их в своем кабинете на Олд Бейли. Роберт Уэллс вкратце рассказал судье о вызывающем поведении Альберта Босворта. Судья Уэлл внимательно выслушал Роберта Уэллса. «Боюсь, мы не можем ничего сделать. Мистер Босворд должен осуществить свои угрозы, и это должно быть доказано показаниями пострадавших или прочими свидетельствами». Мы только можем вынести ему предупреждение о недопустимости подобного поведения. — Прошу выслушать сэра Александра, у него есть более веские аргументы, — попросил Роберт Уэллс. — Прошу вас. Александр кратко рассказал историю ссоры с Альбертом. — И вы столько лет молчали, — гневно воскликнул судья Уильям Уэлквит. Как можно покрывать такое страшное преступление? Вам нет оправдания. Ваше счастье, что вы пришли сюда по собственной воле. В противном случае я бы лично позаботился о вашей ответственности за молчание. Его арестуют, осторожно поинтересовался, Роберт Уэлс. Нет. Одного свидетельства недостаточно. Необходимо еще свидетельство. Ваша бывшая невеста, она жива? Вопрос был адресован Александру. Тот утвердительно кивнул. Она подтвердит ваши слова? Александр замялся. Подтвердит. Но мне бы не хотелось связывать ее во всю эту историю, а на слишком, боюсь, у вас больше нет выбора. Вы приведете ее ко мне, как и любых других свидетелей, которые смогут подтвердить ваши слова. Вам хватит недели?» «Да, сэр», — покорно ответил Александр. «Вот и отлично. Если ваша невеста подтвердит факт надругательства, я немедленно прикажу арестовать мистера Босорта. Я вашего брата имею в виду», — на всякий случай уточнил судья Уэлкфит.